Глава двенадцатая. Марго. «Подруга?» — переспросила я. Кровь шумела у меня в висках и голову будто сдавило обручем. «Нет, нет, нет. Винни...» Селфи с Лайлой. Тот факт, что они с Мэгги стали друзьями в Фейсбуке, кассета, оставленная на крыльце, все это говорило только об одном — Винни все ближе и ближе подбирается к моему дому. к дому, в котором за все эти годы она бывала бесчетное количество раз по разным приятным случаям. Она была в нем, когда мы получили ключи и пили дешевую шипучку из одноразовых стаканчиков в комнате, где не было ничего, кроме изъеденного плесенью старого ковра и влажных пятен на стенах. Была, когда я призналась, что беременна, и сжала старую подругу в объятиях, несмотря на ее торчащий живот — Винни всегда была в этом доме так же, как всегда была в моей памяти, ведь она присутствовала в тот самый день, и теперь только от нас с ней зависело, чтобы он оставался нашим вечным секретом. Хотя Винни сама разорвала нашу связь, когда умер Джек, и она исчезла, а потом появилась вновь, враждебная и травмированная. Я хорошо знала такую Винни, внезапно выпустившую когти, внезапно возненавидевшую, и боялась ее. Когда-то я боялась только за себя, теперь же у меня была Лайла. Лайла. Моя Лайла. И сейчас она дома с Мэгги. С Мэгги, что уже подсидела меня на работе, а теперь пригласила Винни, чтобы вместе с ней закончить задуманное. «Мне надо вернуться». С этими словами я встала, натянула пальто и распахнула дверь, чтобы выйти. Колокольчики, прикрепленные над ней, зазвонили в разнобой. Людей на тротуаре было не меньше, чем тревожных мыслей в голове, и я перешла с шага на трусцу. Начиная с конца первого триместра, я не двигалась с такой скоростью, тогда я прекратила регулярные пробежки из-за тошноты и из-за нехватки воздуха. Пробежки эти я совершала в засыпанном листьями парке, том самом, в котором теперь почти каждый день прогуливалась с Лайлой в коляске. Мысленно я отругала себя за то, что так и не попыталась восстановить после родов былые кондиции. Ты не можешь защитить свое дитя, потому что не захотела напрягаться. Пришлось перейти на быструю ходьбу, потому что выбранная скорость оказалась слишком высока. Показалось, что чем быстрее я пытаюсь переставлять ноги, тем медленнее они двигаются». На ходу я постоянно проверяла свой телефон на тот случай, если Мэгги поместила что-то в соцсетях после моего ухода. Ничего. Мне вспомнилось, как телефон зафиксировал неприятие заместительницы, которое я ощущала сразу после рождения Лайлы, особенно по утрам. Он запомнил ее страницы в соцсетях и предлагал их для изучения именно тогда, когда я была наиболее уязвимой и внушаема. Двигалась я словно в одном из своих снов. Ноги прилипали к земле, и я была совсем не в том, куда иду и что собираюсь там обнаружить. Винни никогда не причинит Лайле зла. Но я же уже когда-то думала о том, что и мне она не сделает ничего плохого. А чем стала моя жизнь после Хелен, как не чередой угроз и издевательств, мягких, неявных и в то же время постоянных, которые исходили от Винни? Дошла до угла здания, здесь дорога расширялась и превращалась в подобие деревенской лужайки. Наши качели, никем не занятые, покачивались в темноте. До дома оставалось минут пять. В руке завибрировал проснувшийся телефон, и на экране высветился номер Ника. Эти цифры, как тайный код, напомнили мне о его до боли знакомой физиономии и силе обнимающих меня рук. «Марго!» «Какого черта ты творишь?» — закричал он в трубку. «Это Винни!» — нервно крикнула я в ответ. «Винни сейчас с Мэгги!» Мэгги оставила фото Джека, мертвого, на экране компьютера. Это Винни попросила ее, а теперь она в нашем доме!» Линия замолчала, вздох, попытка что-то сказать, а потом я услышала. «Марго, это сделал я!» Голос Ника звучал холодно и твердо. Его было почти невозможно узнать. Фото на экране оставил я.